Глава третья. Райский взял фуражку и собрался идти в сад. Марфенька вызвалась показать ему все хозяйство. И свой садик, и большой сад, и огород, цветник, беседки. «Только в лес боюсь. Я не хожу с обрыва. Там страшно, глухо», — говорила она. «Верочка приедет, она проводит вас туда». Она надела на голову косынку, взяла зонтик. И летала по грядками цветам как сильф, блестя красками здоровья, веселостью серо-голубых глаз и летним нарядом из прозрачных тканей. Вся она казалась сама какой-то радугой из этих цветов, лучей тепла и красок весны. Борис видел все это у себя в уме и видел себя задумчивого, тяжелого. Ему казалось, что он портит картину для которой ему тоже нужно быть молодому, доброму, живому, с такими же, как у ней, налитыми жизненной влагой глазами, с такой же резвостью движений. Ему хотелось бы рисовать ее бескорыстно, как артистку, без себя, вот как бы нарисовал он, например, бабушку. Фантазия услужливо рисовала ее во всей старческой красоте, и выходила живая фигура, Которую он наблюдал спокойно, объективно, а с Марфенькой этой не удавалось, и Сад казалось ему хорош от того, что она тут. Марфень кореяла около него, осматривала клумбы, поднимала головку то у того, то у другого цветка. Вот этот розан вчера еще почкой был, а теперь посмотрите, как распустился, говорила она, с торжеством показывая ему цветок как ты сама», — сказал он. «Ну уж хороша, Роза. Ты лучше ее. Понюхайте, как она пахнет». Он нюхал цветок и шел за ней. «А вот эти маргаритки надо полить, и пионы тоже», — говорила она опять, и уже была в другом углу сада, черпала воду из бочки и с грациозным усилием несла лейку, поливала кусты и зорко осматривала. «Не надо ли полить другие?» «А в Петербурге еще и сирени не зацвели», — сказал он. «Уже ли? А у нас уже цвели. Теперь акации начинают свести. Для меня праздник, когда липы зацветут. Какой запах!» «Сколько здесь птиц», — сказал он, слушаясь веселое щебетание на деревьях. «У нас и соловьи есть, вон там, в роще». «И мои птички все здесь пойманы», — говорила она. «А вот тут в огороде мои грядки, я сама работаю. Подальше там арбузы, дыни, вот тут цветная капуста, артишоки». Пойдем, Марфенька, к обрыву, на Волгу смотреть». Пойдемте, только я близко не пойду, боюсь. У меня голова кружится, и не охотница я до этого места. Я недолго с вами побуду». Бабушка велела об обеде позаботиться, ведь я хозяйка здесь. У меня ключи от серебра, от кладовой. Я вам велю достать вишневого варенья. Это ваше любимое, — Василиса сказывала. Он улыбкой поблагодарил ее. — А что к обеду? — спросила она. — Бабушка намерена угостить вас на славу. — Ведь я обедал. Разве к ужину? — Да, ужина еще полдник будет. «За чаем простоквашу подают. Что лучше вы любите, творог со сливками или...» «Да, я люблю творог», – рассеянно отвечал райский. «Или простоквашу». «Да, хорошо простоквашу». «Что же лучше?» – спросила она. И, не слыша ответа, обернулась посмотреть, что его занимает. А он пристально следил, как она, переступая через канавку, приподняла край платья, и вышитые юбки, и как из-под платья вытягивалась кругленькая, точно выточенная и крепкая небольшая нога в белом чулке с коротеньким, будто обрубленным носком, обутая в лакированный башмак, с красной софьяновой отделкой и с пряжкой. «Ты любишь щеголять, Марфенька, лакированный башмачок», — сказал он. Он думал, что она смутится, пойманная врасплох. Приготовился наслаждаться ее смущением. Смотреть, как она быстро и стыдливо бросит из рук платье и юбку. «Это мы с бабушкой на ярмарке купили», — сказала она, приподняв еще немного юбку, чтоб он лучше мог разглядеть башмак. «А у Верочки лиловые», — прибавила она. «Она любит этот цвет. Что же вам к обеду, вы еще не сказали?» Но он не слушал ее милое дитя думал он тебе не надо притворяться стыдливой я не хочу есть марфенька дай руку пойдем к волге он прижал ее руку к груди и чувствовал как у него бьется сердце чуя близость чего наивного милого ребенка доброй сестры или молодой расцветшей красоты он боялся станет ли его на то чтоб наблюдать ее как артисту, а не отдаться по обыкновению и лёгкому впечатлению. У него перед глазами был идеал простой, чистой натуры, и в душе созидался образ какого-то тихого, семейного романа. И в то же время он чувствовал, что роман понемногу захватывал его самого, что ему хорошо, тепло, что окружающая жизнь как будто вытягивает его. Ты поешь, Марфенька? спросил он. Да, немножко. Застенчиво отвечала она. Что же? Русские романсы. Начала итальянскую музыку, да учитель уехал. Я пою в полуночной тишине. Только трудно очень для меня. А вы поете? Диким голосом. Но зато беспрестанно. Что же? Все. И он запел из ломбардов, потом марш из семирамиды, и вдруг замолк. Он взглядывал близко ей в глаза, жал руку и соразмерял свой шаг с ее шагом. «Ничего больше не надо для счастья», — думал он. «Умей только остановиться вовремя, не заглядывать вдаль. Так бы сделал другой на моем месте. Здесь все есть для тихого счастья, но...» «Это не мое счастье!» Он вздохнул. Глаза привыкнут, воображение устанет, и впечатление износится. Иллюзия лопнет, как мыльный пузырь, едва разбудив нервы. Он выпустил ее руку и задумался. «Что же вы молчите?» – спросила она. «Ничего не говорит», – про себя прибавила потом. «Ты любишь читать? Читаешь, Марфенька?» Спросил он, очнувшись. «Да, когда соскучусь, читаю». «Что же?» «Что попадется? «Тит Никоныч журналы носит, повести читаю. Иногда у Верочки возьму французскую книгу какую-нибудь. Елену недавно читала, мисс Эджеворд. еще Джейн Эйр. Это очень хорошо. Я две ночи не спала, вся читала, не могла оторваться». «Что тебе больше нравится?» Какой род чтения? Она подумала немного, очевидно, затрудняясь определить род. Да вы смеяться будете, когда вечь над гусенком, сказала она, не решаясь говорить. Нет, нет, Маршенька, смеяться над такой милой, хорошенькой сестрой. Ведь ты хорошенькая. Ну что за хорошенькая? Небрежно сказала она. Толстая, белая вот верочка так хорошенькая прелесть что же ты любишь читать поэзию читаешь стихи да жуковского пушкина недавно мазепу прочла что же нравится она отрицательно покачала головой отчего жалко марию вот Гулливер его путешествие нашла у вас библиотеки и оставила у себя я их раз в семь прочла забуду немного и опять прочту еще Катамура, братья серапионы песочный человек это больше всего люблю какие же тебе книжки еще нравятся читала ли ты серьезное что нибудь серьезное повторила она и лицо у ней вдруг серьезно сморщилось немного да вон у меня из ваших книг остались некоторые да я их не могу одолеть «Какие же?» «Шатабриана, мученики. Это уж очень высоко для меня». «Ну а историю?» «Леонтий Иванович давал. Мишле. Очерки истории нового времени. Потом римскую историю, кажется, Жибона». «То есть Гибона? Что же?» «Я не дочитала. Слишком величественно. Это надо только учителям читать, чтобы учить». Ну, романы читаешь? Да, только такие, где кончается свадьбой. Он засмеялся, и она за ним. Это глупо, да? спросила она. Нет, мило, в тебе глупого не может быть. Я всегда прежде посмотрю, продолжала она смелее. И если печальный конец в книге, я не стану читать. Вон басурмана начала. «Да Верочка сказала, что жениха казнили, и я бросила». «Стало быть, ты и горе от ума не любишь? Там не свадьба кончается». Она потрясла головой. «Софья Павловна гадкая», — заметила она. «А Чацкого жаль. Пострадал за то, что умнее всех». Он с улыбкой вслушивался в ее литературный лепет и с возрастающим наслаждением вглядывался ей в глаза в беленькие тесные зубы, когда она смеялась. «Мы будем вместе читать», – сказал он. «У тебя сбивчивые понятия, вкус не развит. Хочешь учиться? Будешь понимать, делать верно критическую оценку». «Да, только выбирайте книжки, где веселый конец, свадьба». «И детки чтоб были», – лукаво спросил он. Чтоб одного кашкой кормили, другому оспочку прививали, да? «Злой, злой, ничего не стану говорить вам. Вы все замечаете, ничего не пропустите». «Так ты не выйдешь ни за кого без бабушкиного спроса?» «Не выйду», — сказала она с твердостью, даже немного хвостливо, что она не в состоянии сделать такого дурного поступка. «Почему же?» А если он картежник или пьяница, или дома никогда не сидит, или безбожник какой-нибудь, вон как Марк Иванович. Почем я знаю? А бабушка все узнает. А Марк Иванович безбожник? Никогда в церковь не ходит. Ну а если этот безбожник или картежник понравится тебе? Все равно я не выйду за него. А если полюбишь ты? Картежника? Или такого, который смеется над религией? Вон как Марк Иванович, будто это можно. Я с ним не заговорю никогда, как же полюблю. Так что бабушка скажет, так тому и быть? Да, она лучше меня знает. А когда же ты сама будешь знать и жить? Когда буду в зрелых летах, буду своим домом жить, когда у меня будут свои... Дети, подсказал Райский. Свои коровы, лошади, куры, много людей в доме. Да, и дети. Краснея добавила она. А до тех пор все бабушка? Да, она умная, добрая, она все знает. Она лучше всех здесь и в целом свете. С воодушевлением сказала она. Он замолчал. Припоминал Беловодову разговор с ней, сходство между той и другой и разные причины этого сходства. И причины несходства. У него рисовались оба образа и просились во что-то. Обе готовые, обе прекрасные, каждая своей красотой. Обе разливали яркий свет на какую-то картину. Что из этого будет, он не знал. И пока решил написать Марфенькин портрет масляными красками. Они подошли к обрыву. Марфенька боязливо заглянула вниз и, сдрогнув, попятилась назад. Райский бросил взгляд на Волгу, забыл все, и замер неподвижно, возрясь в ее задумчивое течение, глядя, как она раскидывается по лугам широкими разливами. Полноводья еще не сбыло, и река завладела плоским прибрежьем, а у крутых берегов шумливо и кругами омывали подножья гор. В разных местах незаметно, будто не двигаясь, плыли суда. Высоко на ней рядами висели облака. Марфенька подошла к райскому и смотрела равнодушно на всю картину, к которой привыкла давно. «Вот эти суда посуду везут», — сказала она. «А это расшивы из не плывут. А вот видите, как эти домики окружила водой? Там бурлаки живут». А вон за этими двумя горками дорога идет к Пападье. Там теперь Верочка. Как там хорошо на берегу. В июле мы будем ездить на остров, чай пить. Там бездна цветов». Райский молчал. «Там зайцы водятся. Только теперь их затопило, бедных. У меня кролики есть. Я вам покажу». Он продолжал молчать. В конце лета сюда с арбузами придут. Продолжала она. Сколько их тут столпится. Мы покупаем только мочить. А к десерту свои есть. Крупные. Иногда в пуд весом бывают. Прошлый год больше пуда один был. Бабушка архиерею отослала. Райский все смотрел. Все молчит, шепнула Марфенька про себя. Пойдем туда, вдруг сказал он показывая на обрыв и взяв сестру за руку. «Ах, нет, я боюсь», — говорила она, дрожая пятясь. «Со мной боишься?» «Боюсь». «Я тебе не дам упасть. Разве ты не веришь, что я сберегу тебя?» «Верю, да боюсь. Вон Верочка не боится. Одна туда ходит, даже в сумерки. Там убийца похоронен, а ей ничего». «Ну, если б я сказал тебе...» Закрой глаза, дай руку и иди, куда я тебя поведу. Ты бы дала руку, закрыла бы глаза. Да, дала бы и глаза бы закрыла, только... Одним глазком тихонько бы посмотрела. Ну вот, теперь попробуй. Закрой глаза, дай руку. Ты увидишь, как я тебя сведу осторожно. Ты не почувствуешь страха. Давай же, верься мне, закрой глаза. Она закрыла глаза, но так, чтобы можно было видеть, и только он взял ее за руку и провел шаг, она вдруг увидела, что он сделал шаг вниз, а она стоит на краю обрыва, вздрогнула и вырвала у него руку. «Ни за что не пойду, ни за что!» — с хохотом и визгом говорила она, вырываясь от него. Пойдемте, пора домой, бабушка ждет. «Что же к обеду?» — спрашивала она. «Любите ли вы макароны? Свежие грибы?» Он ничего не отвечал и любовался ею. «Какая ты прелесть! Ты цельная, чистая натура. И как ты верна ей?» — сказал он. «Ты находка для художника, сама естественность». Он поцеловал у нее руку. «Чего-чего не наговорили обо мне? Да куда же вы?» Ответа не было. Она подошла к обрыву шага на два, робко заглянула туда и видела, как с шумом раздавались кусты врозь и как райский, точно по крупным уступам лестницы, прыгал по горбам и впадинам оврага. — Страсть какая! — с дрожью сказала она и пошла домой. Глава 4. Райский обогнул весь город и из глубины оврага поднялся опять на гору, в противоположном конце от своей усадьбы. С вершины холма он стал спускаться в предместье. весь город лежал перед ним как на ладони. Он с пристрастным чувством, пробужденным старыми, почти детскими воспоминаниями, смотрел на эту кучу разнохарактерных домов, домиков Лочужек, сбившихся в кучу или разбросанных по высотам и по ямам, ползущих по окраинам оврага, спустившихся на дно его, домиков с балконами, с маркизами, с бельведерами, с пристройками, надстройками, с венецианскими окошками или едва заметными щелями вместо окон, с голубятнями, с кворечниками, с пустыми заросшими травой дворами» смотрел на искривленные бесконечные идущие между плетнями переулки на пустые без домов улицы с громкими надписями московская улица астраханская улица саратовская улица с базарами где навалены груды лык соленые сушеной рыбы катки дегтю и калачи на зияющие ворота постоялых дворов с далеко разносящимся запахом навоза и на бренчащей по улице дрожки. Было заполдень давно. Над городом лежало оцепенение покоя, штиль на суше, какой бывает на море штиль широкой, степной, сельской и городской русской жизни. Это не город, а кладбище, как все эти города. Он не то умер, не то уснул или задумался. Растворенные окна зияли, как разверстые, но не говорящие уста, нет дыхания, не бьется пульс. Куда же убежала жизнь? Где глаза и язык у этого лежащего тела? Все пестро, зелено, и все молчит. Райский вошел в переулки и улицы. Даже ветер не ходит. Пыль уже третий день нетронутая. Одним узором от проехавших колес лежит по улицам. В тени забора отдыхает козел, куры Выров ямки, уселись в них, а неутомимый петух ищет поживы, проворно раскапывая то одной, то другой ногой кучу пыли. Собаки, свернувшись по три, по четыре, лежат разношерстной кучей на любом дворе, бросаясь по временам от праздности с лаем на редкого прохожего, до которого им никакого дела нет. Просторы пустота, как в пустыне. Кое-где высунется из окна голова с седой бородой, в красной рубашке, поглядит, зевая на обе стороны, плюнет и спрячется. В другое окно с улицы увидишь храпящего на кожаном диване человека в халате. Подле него на столике лежат ведомости, очки и стоит графин Квасу. Другой сидит по целым часам у ворот в картузе, и в мирном бездействии смотрит на канаву с крапивой, и на забор на противоположной стороне. Давно уж мнет носовой платок в руках, и все не решается высморкаться. Лень. Там кто-то бездействует у окна, с пинковой трубкой, и когда бы кто ни прошел, всегда сидит он, с довольным, ничего не желающим и не скучающим взглядом. В другом месте видел райский такую же, сидящую у окна пожилую женщину, весь век проведшую в своем переулке, без суматохи, без страстей и волнений, без ежедневных встреч с бесконечно разнообразной породой, подобных себе, и неведающую скуки, которую так глубоко и тяжко ведают в больших городах в центре дел и развлечений. Райский, идущий из переулка в переулок, Видел кое-где семью за трапезой, А там, в мещанском доме, Уж подавали самовар. В безлюдной улице за версту слышно, Как разговаривают двое-трое между собой. Звонко раздаются голоса в пустоте И шаги по деревянной мостовой. Где-то в сарае куча дрова, Тут же поросенок хрюкает в навозе. В низеньком окне, в уровень землею, Отдувается коленкоровая занавеска с бахромой, путаясь в резиде, бархатцах и бальсаминах. Там сидит наклонённая над шитьём бодрая хорошенькая головка и шьет прилежно, несмотря на жар и всех одолевающую дремоту. Она одна бодрствует в доме и, может быть, сторожит знакомые шаги. Из затворенный окон одного дома обдало его сотни звонких голосов, которые повторяли азы и делали совершенно лишнюю надпись на дверях «Школа». Далее набрел он на постройку дома, на кучу щепок, стружек, бревен, и на кружок расположившихся около огромной деревянной чашки плотников, большой каравай хлеба, накрошенный в квас лук да кусок красноватой соленой рыбы. Был весь обед. Мужики сидели смирно и молча. По очереди опускали ложки в чашку и опять клали их. Жевали, не торопясь, не смеялись и не болтали за обедом, а прилежно и будто набожно исполняли трудную работу. Райскому хотелось нарисовать эту группу усталых, серьезных, буро-желтых, как у атаитян лиц. Эти чёрствые загорелые руки с негнущимися пальцами, крепко вросшими будто железными ногтями, эти широко и мерно растворяющиеся рты и медленно жующие уста, и этот, поглощающий хлеб и кашу, голод. Да, голод, а не аппетит. У мужиков не бывает аппетита. Аппетит вырабатывается праздностью, мационами, негой, голод, временем и тяжкой работой. «Однако какая широкая картина тишины и сна!» — думал он, оглядываясь вокруг. «Как могила! Широкая рама для романа! Только что я вставлю в эту раму?» Он мысленно снимал рисунок с домов, замечал выглядывавшие физиономии встречных, группировал лица бабушки, дворни. «Все это пока толпилось около Марфеньки. Она была центром картины. Фигура Беловодовой отступила на второй план и стояла одиноко. Он медленно машинально шел по улицам, мысленно разрабатывая свой новый материал. Все фигуры становились отчетливо у него в голове. Всех он видел их там, как живыми. «Что если б на этом сонном неподвижном фоне долегла бы картина страсти?» – мечтал он. «Какая жизнь вдруг хлынула бы в эту раму?» «Какие краски?» «Да где взять красок и страсти тоже?» «Страсть», — повторил он, — очень страстно. «Ах, если б на меня излился ее жгучий зной! Сжег бы, пожрал бы артиста, чтоб я слепо утонул в ней и утопил эти свои параллельные взгляды! Это пытливое двойное зрение!» Надо, чтоб я не глазами на чужой коже, а чтоб собственными нервами, костями и мозгом костей вытерпел огонь страсти и после желчью, кровью и потом написал картину ее, эту гиену людской жизни, страсть Софьи. Нет, нет, холодно думал он, она выше мира и страстей, страсть Марфеньки. Он засмеялся. Оба образа побледнели, и он печально опустил голову и равнодушно глядел по сторонам. «Да, из них выйдет роман», — думал он. «Роман, пожалуй, верный, но вялый, мелкий. У одной с аристократическими, и у другой с мещанскими подробностями. Там широкая картина холодной дремоты в мраморных саркофагах с золотыми, шитыми на бархате, гербами на гробах». Здесь картина теплого летнего сна, на зелени, среди цветов, под чистым небом, но все сна, непробудного сна. Он пошел поскорее, вспомнив, что у него была цель прогулки, и поглядел вокруг. Кого бы спросить, где живет учитель Леонтий Козлов? И никого на улице, ни признака жизни. Наконец он решился войти в один из деревянных домиков. На крыльце его обдал такой крепкий запах, что он засовался в затруднении, которую из трех бывших там дверей отворить поскорее. Заодно одной послышалось движение, и он вошел в небольшую переднюю. «Кто там?» — с изумлением спросила пожилая женщина, которая держала в объятиях самовар и готовилась нести его, по-видимому, ставить. «Не можете ли вы мне сказать?» «Где здесь живет учитель Леонтий Козлов?» – спросил Райский. Она с испугом продолжала глядеть на него во все глаза. «Кто там?» – послышался голос из другой комнаты. И в то же время зашаркали туфли, и показался человек лет пятидесяти в пестром халате с синим платком в руках. «Вот, учителя какого-то спрашивает», – сказала одурелая баба господин в халате тоже возрился с удивлением на райского какого учителя здесь не живет учитель говорил он продолжая с изумлением глядеть на посетителя извините я приезжий только сегодня утром приехал и не знаю никого я случайно зашел в эту улицу и хотел спросить не угодно ли пожаловать в комнату ласково пригласил хозяин войти. Райский последовал за ним в маленькую залу, где стояли простые, обитые кожей стулья, такие же канапе и ламберный столик под зеркалом. — Прошу садиться, — просил он. — Вы какого учителя изволите спрашивать? — продолжил он, когда они сели. — Леонтия Козлова. — Есть купец Козлов, торгует в рядах, — задумчиво говорил хозяин. «Нет, Козлов, учитель древней словесности», — повторил Райский. «Словесности? Нет, не знаю. Вам бы в гимназии спросить, она там, на горе». «Это я и сам знаю», — подумал Райский. «Извините», — сказал он, — «я думал, что всякий его знает, так как он давно в городе». «Позвольте». «Не он ли у председателя учит детей?» «Так он там и живет, бравый такой из себя». «Нет, нет, этот не бравый», — с усмешкой заметил Райский, уходя. Вышедший на улицу, он натолкнулся на какого-то прохожего и спросил, не знает ли он, где живет учитель Леонтий Козлов. Тот подумал немного, оглядел с ног до головы Райского, потом отвернулся в сторону. Высморкался в пальцы и сказал, указывая в другую сторону. — Это должно быть там. Там, на выезде за мостом, там какой-то учитель живет. К счастью райского, прохожий кантонист слушался в разговор. — Эх ты, это садовник, — сказал он. — Знаешь, что садовник? Да он учитель, — возразил первый. — К нему, господа, на выучку ребят присылают. «Им мне его надо», — возразил писарь, глядя на Райского. «Пожалуйте за мной», — прибавил он и проворно пошел вперед. Райский следовал за ним из улицы в улицу и, наконец, вожатый привел его к тому дому, откуда звонко и дружно раздавались азы. «Вот школа, вон учитель сам сидит», — прибавил он, указывая в окно на учителя. «Да это совсем не то». С неудовольствием отозвался Райский, бесясь на себя, что забыл дома спросить адрес Козлова. — А то еще на горе есть гимназия, — сказал кантонист. — Ну хорошо, спасибо, я найду сам. Поблагодарил Райский и вошел в школу, полагая, что учитель верно знает, где живет Леонтий. Он не ошибся. Учитель, загнув книгу палец, вышел с Райским на улицу. И указал, как пройти одну улицу, потом завернуть направо, потом налево. Там упретесь в садик, прибавил он. Тут Козлов и живет. Да, долго еще до прогресса, думал Райский, слушая раздававшиеся ему вслед детские голоса и проходя в пятый раз по одним и тем же улицам, и опять не встречая живой души. Что за фигуры, что за нравы? Какие явления? Все, все годятся в роман. Все эти штрихи, оттенки, обстановка. Перлы для кисти. Каков-то Леонтий. Изменился? Или все тот же ученый, но недогадливый младенец? Он тоже находка для художника. И вошел в дом.